Где я? Вот перед вами человек. Вы меня видите. Видите целиком, всего, с ног до головы. Целого, стоящего на том месте, где я в данный момент нахожусь. А сам я? Что я могу сказать о нем, то есть о себе? Я не знаю, где я. Я человек, который находится между всем и нигде. Я потерялся между эпох, поколений, культур, между технологий, между политических взглядов и убеждений. Между провинцией и столицей, между друзьями и недругами, между правдой и ложью. Для начала я родился между зимой и весной, в конце февраля, хотя 17 февраля не вполне конец этого самого короткого месяца в календаре, но и не середина. Это время, когда зима уже надоела, когда мороз или снегопад, которые могут радовать в декабре, раздражают. ощущается как что-то лишнее, надоевшее, утомительное, как третий акт плохого спектакля, как последняя серия дурного сериала, в котором уже все понятно, но которое все не заканчивается. А ты вынужден досмотреть все это до конца. 17 февраля это время, когда в каждом ветерке или солнечном утре мы ловим запах весны, ждем ее и досадуем, что февраль – самый длинный месяц в году. Я нахожусь между выросшими детьми которые покинули или покидают мой дом, и между внуками, которых пока нет. И я одинаково не готов к тому, что дети такие взрослые, и к внукам не готов. И я потерялся между поколениями. Своего поколения я не чувствую своим. У меня нет поколения, а есть только ровесники. А мои ровесники, кто они сейчас? Это люди при местах и при деньгах. Это мэры и губернаторы, это министры и депутаты, это полпреды и бесконечные замы, это ректоры и главврачи, это генералы, это владельцы огромных капиталов и при этом они ничего не решают. Они умны, опытны, богаты и осторожны. Они сделали все, чтобы не стать поколением. Я потерялся между тем, что люблю и тем, что полюбить уже нет ну никаких сил. То, что я люблю. Я больше не могу и не хочу перечитывать, переслушивать и пересматривать. Подержу в руках читанную книгу, посмотрю на название давно знакомого фильма, послушаю по пьяне любимую старую песню и все. А нового так много? Новых так много? Все такое мелкое, в лучшем случае небольшое, а зрение и слух уже не те. Я потерялся в этом мире, хотя когда-то отчетливо знал свое место в мировой географии. Тогда я жил там, где родился. А теперь, теперь я знаю, что родился в Сибири, в городе Кемерово. Тогда название моего родного города не склонялось, теперь склоняется. Ни тогда, ни теперь не знаю, что означает слово «Кемерово». Да и слово «Сибирь» не добавляет ясности. Что это? Где это? Где границы? Екатеринбург и Челябинск – это определенно Урал, а Тюмень – уже Сибирь. Между Екатеринбургом и Тюменью каких-то 350 километров. А где границы? Где эта Сибирь начинается? И Иркутск и еще определенный Сибирь, а Улан-Удэ уже за байкале Где Сибирь заканчивается? То есть непонятно, где я родился. Там, где я родился и вырос, не осталось ничего, что я знал и любил, ни одного книжного и музыкального магазина, библиотеки, кукольного театра. В окне моего детства и юности совершенно другой пейзаж. Теперь я живу в Калининграде, и я люблю в Калининграде. То, что осталось от Кенигсберга. А с тем, что построено при мне, стараюсь примириться. Я потерялся, потому что живу в стране, из которой когда-то нельзя было уехать, но очень хотелось. Потом стало можно, но было страшно. Потом очень сильно хотелось, но казалось, что уже поздно. Потом привык. Потом понравилось. Потом полюбил. А какое конкретное место? Родина такая огромная. Летаю и езжу. Но хватит ли сил и жизни побывать везде? Точно не хватит. Но любить-то надо всю. Я потерялся среди людей. Когда нахожусь среди тех, кто из желания мне потрафить или из любезности говорят, что любят евреев, понимаю что я еврей. Когда нахожусь в Израиле, отчетливо понимаю, что вообще не еврей. Совсем. Рыбу фиш и фашмак терпеть не могу. Но и свинину не ем. Потому что не нравится. Сало не ем совсем. Потому что я им закусываю водку. Тем, кто уверен, что фамилия моя еврейская, не без гордости заявляю, что она украинская. Хотя украинцы с недавней поры этого и слышать не хотят. Так что на вопрос «Кто же ты?» я отвечаю, что я русский. Отвечаю уверенно. Хотя не знаю при этом, не знаю. Слово «русский» примительно ко мне. Это существительное или прилагательное? Я потерялся между прилагательным и существительным. Потерялся между частями речи. О чем вообще еще можно говорить, ребята?